продолжил он, когда официантка удалилась. Если мы хотим сохранить наши отношения, нам следует быть осторожными, уйти в подполье. Больше никаких встреч на скамье, никаких записок, ничего подобного. Нам даже нельзя больше появляться здесь, потому что сюда заходят полицейские. И подполье нужно глубокое. Мы встречаемся за пределами отделения. Ты так говоришь, будто мы шпионы какие-то. Босс поднял кружку, чокнулся с Джулией и стал жадно пить. После трудного дня пиво было очень вкусным. Ему тут же пришлось сдержать зевок. Джулия увидела это и сделала то же самое. Шпионы? Вроде того. Ты забываешь, я служу в полиции более 25 лет, а ты всего-навсего сапожок. Врагов у меня здесь больше, чем арестов у тебя на счету, и кое-кто из них воспользуется любым случаем мне насолить. Может показаться, я беспокоюсь только о себе, но суть в том, что если им потребуется взять в оборот новенькую, и таким образом свести счеты со мной, они сделают это моментально. Я не преувеличиваю. Моментально. Джулия, втянув голову в плечи, посмотрела в одну сторону, потом другую. Ясно. Гарри, то есть секретный агент 0045. Боск усмехнулся. Ты думаешь, все это шутки? Подожди. Получишь первый вызов в отдел внутренней безопасности, тогда поймешь. Я не считаю это шуткой, просто подразниваю тебя. Оба глотнули пиво, боск откинулся назад и попытался расслабиться. От камина шло приятное тепло, напряжение быстро проходило. Он взглянул на Джулию. Та улыбалась так, словно знала о нем какую-то тайну. Что такое? — Ничего. Просто ты очень уж разгорячился. Я стараюсь защитить тебя, вот и все. У меня уже четвертак за плечами, поэтому мне легче. — Что это означает? Я слышала, как люди говорят «четвертак за плечами», словно они неприкасаемые или что-либо в этом духе. Боск покачал головой. «Неприкасаемых нет. Но после 25 лет службы полагается максимальная пенсия. Прослужишь 25 или 35, деньги будут идти те же самые. И четвертак за плечами означает, что у тебя есть возможность послать все к черту. Не нравится, как обходится с тобой, можешь в любое время сказать «до свидания» и хлопнуть дверью». Ты уже служишь не ради заработка. Официантка снова подошла и поставила на стол корзинку воздушной кукурузы. Джулия спросила у Боска, когда ради чего служишь ты? Он пожал плечами уставился в кружку. Ради дела, пожалуй. В нем нет ничего возвышенного или героического. Это просто возможность время от времени восстанавливать справедливость в гнусном мире. Он принялся выводить большим пальцем узоры по кружке. Например, это расследование. Если сумеем довести его до конца, то в какой-то мере искупим то, что случилось с этим ребенком. Не знаю, но мне кажется, что это все-таки что-нибудь дозначит да для мира. Босх вспомнил о черепе, который утром показал ему Голлер. Жертва убийства, пролежавшая в битуме, девять тысяч лет. Город костей, и все они ждут своего появления из-под земли. Ради чего? Ведь до них никому же нет дела. «Не знаю», — продолжил он. «Очевидно, в конечном счете это ничего не значит. Террористы-самоубийцы атаковали Нью-Йорк, и три тысячи людей погибли, не допив первой чашки кофе». «Что по сравнению с этим кучка погребенных в прошлом костей?» Джулия мягко улыбнулась и покачала головой. «Гарри, оставь свой экзистенциализм. Главное, это что-то значит для тебя. Что бы ни происходило в мире, потребность в героях будет всегда. Надеюсь, я получу возможность». «Стать одним из них?» «Наверное». Босх кивнул и снова принялся очертить узоры по кружке. «Помнишь рекламную передачу по телевизору? Там пожилая женщина, лежащая на земле, произносит «Я упала и не могу подняться».